без толковой жизнью, притом жизнью сверх средств. После пьянства иначе он не мог назвать того, что было в клубе, ни складных дружеских отношений с человеком, в которого когда-то была влюблена жена, и ещё более нескладной поездки к женщине, которую нельзя было иначе назвать, как потерянную, и после увлечения своего этойю женщиной и огорчения жены чтобы при этих условиях он мог заснуть спокойно. Но под влиянием усталости, бессонной ночи и выпитого вина он заснул крепко и спокойно. В пять часов скрип от вареной двери разбудил его. Он вскочил и оглянулся. Китти не было на постели подле него. Но за перегородкой был движущийся свет, и он слышал ее шаги.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 Увидав его испуганное лицо, сказала она и прижала его руку к своей груди, потом к своим губам. Он поспешно вскочил, не чувствуя себя, и не спуская с неё глаз, надел халат и остановился, всё глядя на неё. Надо было идти, но он не мог оторваться от её взгляда. Он ли не любил её лица, не знал её выражения, её взгляда, но он никогда не видал её такой.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 Левин был всё-таки поражён тем, что обнажилось теперь пред ним, когда вдруг все покровы были сняты, и самое ядро её души светилось в её глазах. И в этой простоте и обнажённости она, та самая, которую он любил, была ещё виднее. Она улыбаясь смотрела на него, но вдруг бровь её дрогнула,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 Невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его, но виновника не было. Хотя нет виновника, то нельзя ли просто помочь ей и избавить её, но и этого нельзя было, не нужно было. Она страдала, жаловалась и торжествовала этими страданиями, и радовалась ими и любила их. Он видел, что в душе её совершалось что-то прекрасное, но что? Он не мог понять.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 Кити ходила и вязала, быстро накидывая петли и распоряжалась. Я сейчас еду к доктору. За Елизаветы Петровны поехали, но я ещё заеду. Не нужно ли что? Да, к Долли. Она посмотрела на него, очевидно не слушая того, что он говорил. Да-да, иди, иди, быстро проговорила она, хмурись и махая на него рукой. Он уже выходил в гостиную, как вдруг жалостный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 Все не только сомнения его, но та и возможность поразаму верить, которую он знал в себе, нисколько не мешают ему обращаться к Богу. Всё это теперь как прах слетело с его души. К кому же ему было обращаться, как не к тому, в чьих руках он чувствовал себя свою душу и свою любовь. Лошадь не была ещё готова, Но чувствуя в себе особенное напряжение и физических сил, и внимание к тому, что предстояло делать, чтобы не потерять ни одной минуты, он, не дожидаясь лошади, пошёл пешком и приказал кузме догонять себя. На углу он встретил спешившего ночного извозчика. На маленьких санках, в бархатном салопе, повязанная платком, сидела Елизавет Петровна.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 Так вы думаете, что может быть благополучно? Господи, прости и помоги, проговорил Левин, увидев свою выезжавшую из ворот лошадь. Вскочив в сань рядом с Кузьмой, он велел ехать к доктору.